Из иномарок вышли двое парней в дубленках, один из которых тотчас обрушил поток брани на приятеля. — Ты, Сашок, падла, меня на площади подрезал. Надо было въехать тебя в задницу. — Ты когда права-то получил, Петруха, ты чё гонишь тут? — Тащится, как проститутка. Тихо, тихо, парни, урезонил старик, без базара, место культурное, а вы тут собачитесь. Ты сам видел, Прохор Кузьмич, как он меня на площади подрезал? Я чуть в томбу не врезался. Ша, братцы, праздник у нас день отдыха. И так без выходных вкалываем, Так вы еще и отдых портите. Прохор Кузьмич степенно взошел по ступенькам, потопал бурками по решетке, сбивая снег. Затем поздоровался за руку состоящим у распахнутых дверей швейцаром. Швейцар с почтением снял фуражку с лакированным козырьком и желтой тульей. Здравствуй, Прохор Кузьмич. Вечер добрый, Игнат Матвеевич. Профессионально, оглядывая бодрую фигуру швейцара, поздоровался Прохор Кузьмич. «Рад видеть в добром здравии. И вам того же. Отдохнуть решили? В кои-то веки?» «Да, Матвеич, работы не разогнуться. И роем, и роем, и роем, как кроты». «Оно понятно». От нас от них сколько перепадает к вам народу? Погуляют и за ножи, а то и за пушки. Место злачное, согласился Прохор Кузьмич. А ты поощряй, Матвеич. Ты поощряй. Я поощряю, Прохор Кузьмич. Что сегодня наша клинтура есть? Четверо. Доложил Игнат Матвеевич. — С полчаса, как вошли в центре зала. На нерве сидят, опасаюсь, как бы большой стрельбы не получилось. А ты не опасайся, Игнат Матвеевич. Ты поощряй. Отрабатывай процент. Я поощряю, Прохор Кузьмич. А уж насчет процента благодарен. Не обижайте. Как в эту зиму дела у вас? В последнее время солидного клиента не было. После Ферапонта одна мелочевка. Количеством, так сказать, на плаву держались. Да но ведь иной раз с оборота больше зарабатываешь. Это так. Курочка по зернышку клюет. Гляди-ка ты! Какая барышня пробежала, — изумился Игнат Матвеевич, едва не избитый с ног, вылетевшей из двери женщины которая бросилась к стоянке машин. — Так проходите, что ли, Прохор Кузьмич? Зазябните на ветерке. — И то верно, — согласился Прохор Кузьмич. — Айда, ребята! Сашок и Петруха, улыбаясь и потирая руки, направились в след за стариком. Эй, -э -э, тю-тю-тю, постойка, придержал их старик, прислушиваясь. — Ага, так и есть. Повременим, ребята. Ну что ж, ада, я не хотел, сказал Прозоров, вытирая голову салфеткой. Иди подгони машину к подъезду. — Хорошо, — кивнула Ада, — но лучше бы этого не было. Удержись в рамках, постарайся. Ада поднялась и быстро пошла к выходу. — Ты погляди, Репа, какая краля у этого старого козла! — крикнул паук, пытаясь схватить ее за руку. Ада увернулась и бросилась к дверям. Прозоров поднялся. — Сидеть, старый пес! — — приказал Репа, тоже поднимаясь. — Перо захотел в задницу получить. — А, пес, отвечай. — Отвечай, придурок, когда тебя люди спрашивают, — поднялся с места и паук. — Сейчас тебе рожу в портянке порву. — Братва, — шагнув к их столику, сказал Иван Васильевич с видимым отчаянием. «Можно я присяду на краешек стула?» «А вы позовите официанта. Надо выпить мировую». «Какая то нам, братва, козел старый!» — с презрением ответил паук. «Вы слышали, как он нас оскорбил?» «Публично оскорбил, шелудивый! Ах ты, паскудник!» «Опустить его надо!» «Точно!» Прозоров вытащил пачку долларов. Музыка стихла. На лицах бандитов проступило одинаково тупое, недоуменное выражение. «Бутылку шампанского», — сказал Прозоров, вытаскивая сотенную и бросая ее на стол. «Зовите официанта!» «Впрочем, нет». Я что-то передумал пить с вами шампанское. Я после один выпью, не чокаясь. Бандиты все еще были в замешательстве. Прозрав взял со стола брошенную купюру, положил ее в нагрудный карман пиджака, затем отсчитал из пачки три бумажки, протянул Рыжему. Рыжий, оглянувшись на товарищи, машинально принял деньги. — Молчание твое спасло тебя. — Дружков похоронишь, — серьезно сказал Прозрав, вставая. — Только чтоб все честь по чести. Духовой оркестр, венки и прочее. И смотри у меня, рыжий. Я после зайду проверю, как ты ухаживаешь за могилками. Он сунул руку под мышку, вытащил оружие и хладнокровно, даже как-то буднично, в упор, расстрелял троих, затем на мгновение остановил задумчивый и темный взгляд на перекосившейся физиономии Рыжего. Рыжий сидел с отвалившейся челюстью, не мигая, уставясь на убийцу. Тоненькая струйка лилась из-под сиденья его стула. Прозоров болезненно усмехнулся и быстро пошел к выходу. Колдунов Колдунов сидел в своем служебном кабинете, откинувшись на высокую спинку кожаного кресла и пусто созерцал потолок, не находя в себе никаких сил подняться и совершить хоть какое-либо действие. Он находился В полуобморочном состоянии, и лишь одна звенящая осой мысль билась в его голове — бежать, бежать, бежать. Да, эта мысль теперь всецело овладела существом Колдунова. Когда московские и местные осведомители донесли ему, что грядет тотальная проверка комбината и города Генеральной прокуратуры, а Рубоб собрал для данной проверки убийственные материалы, Вениамину Аркадьевичу открылось, что в жизнь его наступила черная полоса. Однако впоследствии, то бишь сегодняшним утром, обнаружилось, что полоса эта была белой. И всему причиной стали донесенные ему на ухо совершенно секретные сведения, будто им занимается отныне Федеральная служба безопасности. И не пустыми были эти сведения. Ох, не пустыми. Как поведал компетентный информатор, дело с продажей военных технологий в США всплыло, причем всплыло в подробностях, и теперь до процедуры ареста его Колдунова чекистам осталось выполнить лишь некоторые рутинные мероприятия, не более того колдунов изможденно вздохнул глядя на свои трясущиеся пальцы мелькнула